Глава тринадцатая Эми с Деном быстро выскользнули из двери и спрятались за огромным бронзовым Роденом. Высунув носы из-за статуи, они оценили обстановку. Это был огромный зал, по всей окружности которого были развешаны щиты с портретами самых выдающихся Янусов всех времен и народов. У детей закружилась голова от такого количества знаменитостей. Уолл Дисней, Бетховен. Марк Твен, Элвис, мультипликатор Доктор Сьюз, Чарли Чаплин, рэпер Снуп Дог и так далее, и так далее. Они увидели сцены, вокруг которых сосредоточилась оживленная публика, человек 30. На одной шло представление японского театра Кабуки, на другой группа художников расписывала цветным спреем холст, натянутый на вращающееся колесо. На третий шел поединок, на огненных мечах между воинами, одетыми в огнеупорные комбинезоны. Дэн вопросительно взглянул на сестру. «Слушай, мы на какой планете?» «Поразительно. Это какой-то священный обряд во имя искусства. Надеюсь, мы с тобой тоже окажемся Янусами. Вот только как бы нам незаметно проскочить мимо всех этих прекрасных людей?» Дэн немного поразмыслил и сказал, «Слушай, когда ты идешь в кино, на что ты смотришь, на экран или на зрителей?» «Не понимаю. Давай попробуем просто раствориться в толпе и незаметно выйти из зала». У Эми с ее страхом толпы идея оказаться среди нескольких десятков врагов вызывала дрожь, тем не менее это пока был их единственный план. Сидеть за Роденом было еще более рискованно. Рано или поздно их там все равно найдут и обезвредят. Что ж, давай попробуем. Они незаметно покинули свое укрытие и, стараясь идти не слишком быстро и не слишком медленно, делали вид, что они здесь совершенно свои. Дэн сразу же примкнул к поклонникам огненного поединка, а эми присоединилась к любителям современной живописи которые закончили очередной коллективный шедевр и снимали с колеса холст, весь забрызганный красной и желтой краской. Послышался взрыв восторженных аплодисментов, и Эмми, охваченная общим весельем, тоже начала радостно хлопать в ладоши. У нее получилось. Она одна из них. Кто-то в особо эмоциональном порыве даже хлопнул ее по плечу, чуть не сбив с ног. Стараясь деликатно отодвинуться от страстного поклонника живописи, Эмми заметила на стене указатель. Ипсен, Гудини, курасава Моцарт, Баския. «Ну конечно! Здесь непременно должен быть зал, посвященный Моцарту!» Она кивнула Дэну на табличку. Он подмигнул ей в ответ. «Как всегда, все пути ведут к Моцарту. Никем не замеченные!» Они выскользнули в зал и оказались в коридоре, ведущем в небольшие галереи, посвященные выдающимся представителям клана Янусов из рода Кэхилл. Они дошли до двери с надписью «Моцарт» – «Вольфганг Мария Анна Леопольд». «А кто такой Леопольд?» – удивился Дэн. «Это их отец. В свое время он был знаменитым музыкантом и композитором, но всю жизнь посвятил детям, особенно Вольфгану. Это было небольшое помещение, похожее на прочие музеи, обставленное в стиле гостиной XVIII века, со старинной мебелью и музыкальными инструментами. «Да, эти ребята перещеголяли сам Моцарт Хаус», сказал Дэн, рассматривая коллекцию рукописных партитур. Его внимание привлек толстый фолиант, стоящий на книжной полке застекленного шкафа. «Смотри, кажется, эта книга написана самим отцом Моцарта». «Метод игры на скрипке», – прочитала Эмми. В 18 веке это был самый популярный в мире учебник игры на скрипке. Вдруг она воскликнула. «Дэн, это же настоящий клавесин Моцарта. Он на нем играл, когда ему было всего три года. Ты только представь себе, ты еще ходил в подгузниках» когда маленький Моцарт трогал эти клавиши и слушал, как эти ноты нравятся друг другу. «Может, Моцарт тоже тогда носил подгузники? Если ты гений, это еще не значит, что ты умеешь ходить на горшок». У Эми разбегались глаза от редчайших, уникальных экспонатов, когда-то принадлежащих семье великого композитора. Вдруг ее внимание привлекла витрина в самом центре зала посередине которой были выставлены три пожелтевшие страницы, исписанные старинным кружевным почерком и очень знакомым почерком. страницы из дневника на Нерль!» «Так читай скорей!» Подлетел к ней Дэн. «Ты что? Они же на немецком! Мы должны их как-то достать отсюда и показать Нелли!» «Здесь без профессионала не обойтись!» Авторитетно заметил Дэн, глядя на странное устройство, прикрепленное к витрине. По форме оно напоминало кофейное фарфоровое блюдечко, над которым светился яркий огонек. «Я видел такие на картинке. Это сканер сетчатки глаза. Ставишь сюда подбородок, и датчик считывает информацию с твоего глаза». «Может, наши зрачки подойдут? В семье только четыре ветви». Так что один шанс из четырех, что мы Янусы. И три из четырех, что мы покойники. эми ты понимаешь, что ты говоришь? У этих чуваков висят картины на миллиард долларов просто так, без сигнализации. А мы берем именно то, что у них под охраной. Здесь много загадок, эми но одно я могу сказать тебе точно. Если нас поймают за эти три странички, то нам точно не поздоровится. Эмми на всякий случай отошла от сканера подальше. Дэн, как всегда, прав. Что делать? Неужели в этой игре риск может быть смертельным? И имеет ли она право рисковать собой и жизнью своего брата ради того, чтобы получить ключ? Вдруг знакомый голос прервал ее тревожные мысли. Классное местечко! А мама никогда не рассказывала, что все эти суперстары были кэхилами,